Поначалу дверь скрывала меня от того, кто вошёл в комнату, но по мере его продвижения вперёд мне, чтобы укрыться от его глаз, потребовалось бы стать невидимым. Вы, не будучи Гарри Поттером, я на такое рассчитывать не мог. Когда Чив Поттер воспользовался помповиком и пристрелил крокодила, чтобы уберечь меня от потери ноги и кастрации, я обратил внимание на сильную отдачу. Стреляя, Чив стоял, раздвинув и чуть согнув ноги, чтобы амортизировать отдачу.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 Он остановился перед стеклянной дверью на балкон. Если гроза ещё с минуты не убавит своего буйства, отвлекая Роберта и заглушая шорох моих движений, подумал я, пожалуй, я успею выскочить из своего убежища, нырнуть в коридор, избежав конфронтации, попасть на такие на лестницу и покинуть отель. И я уже шагнул вперёд, чтобы выглянуть за дверь и убедиться, что Датура и Андре находятся далеко и коридор пуст. Но очередной залп молнии и громовая канонада привели к тому, что мои ноги прилипли к полу. Каждая вспышка освещала Роберта и отбрасывала его отражение на стеклянной половинке балконной двери. Лицо его было белым, как маска актёра театра Кабуки, но глаза ещё белее, сверкали ярко-белыми пятнами, отражающими свет молний. Я сразу подумала о мужчине-змее, трубку которого нашёл в ливнёвом тоннеле, закатившимися под веки глазами. новой вспышки в ноф и в ноф отравали мне отражение этих белых глаз, и я стоял, не в силах шевельнуться, парализованный пробившим меня до мозга костей ужасом, даже когда Роберт повернулся к Амине.